Он привык к этим звукам и голосам, идущим к нему с поверхности, где есть небо и деревья, где восходит и садится солнце, где воздух пахнет не соляркой и затхлостью, а травой, женскими духами, мокрым после дождя асфальтом, морозом и апельсинами. Он даже радовался им по-своему, сдержанно, не забывая ни на секунду, что там, за спинами дикторов, певцов и актёров, прячется коварный и хитрый враг, что место Сталина в мавзолее пустует, что город-герой Сталинград, который в войну не сдался фашистам, сейчас называется Волгоградом. Дождик Баш на баш заметил, что в эфире стало появляться всё больше эстрадных песенок, порой бездомных и вульгарных. В основном про любовь. И всякие шуры-муры, а какие-то сопливые юноши читали свои заумные стихи, в которых что ни строчка, то какой-то туманный намёк и под текст словно радиошифровку передают. Врак старался как мог. Иногда у него даже неплохо получалось. Башнабаш то и дело ловил себе на том, что мурлычет под нос мелодию какого-нибудь новомодного шлягера или пытается представить, как выглядит эта певичка со странной фамилией Пеха, поющая с диким иностранным акцентом. Наверное, красивая, длинноногая, в короткой юбке и черных очках. Такими изображали в фильмах иностранных шпионов. Ну и ладно. Не женится ведь он на ней собирается. И Петя на ней не умеет. Веселись на тот пошло. Кривлять столько. Спустя какое-то время имя Сталинова вообще исчезло из эфира. О нём как будто забыли или запретили упоминать. Говорит Москва. 22 часа. В новостях говорили о ликвидации паровозного парка страны и о переходе на какие-то тепловые и электрические машины. Потом о разделении обкомов на промышленные и сельскохозяйственные. «Разделяй и властвуй», вспомнил Башнабаш чье-то из речения из политзанятий. О внедрении семилетнего плана, о борьбе с подсобными хозяйствами. Вот-вот немцы в войну тоже боролись. О беспорядках в Польше и Венгрии, которые, как показалось, баш на башу были как-то связаны с государственным переворотом в СССР, а потом всё это вдруг отошло на второй план. В результате большой напряжённой работы научных исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года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 при помощи простейших оптических инструментов: биноклей, подзорных труб и тому подобных. Спутник искусственный. Если транскистскую певичку пеху башнабаш ещё мог худо-бедно представить, то И искусственный спутник Земли как-то не умещался в его голобе. Что-то вроде маленькой рукотворной луны с горами, кратерами, полезными ископаемыми и прочими делами. А зачем все это? Для кого? Кто там будет жить? Маленькие лунатики? Карлики какие-нибудь? Уродцы вроде его соседей по подземелью? Божжий баш на баш понял, что речь всё-таки идёт о металлическом шаре, утыканном антеннами, где нет ни карликов, ни лунатиков. В одной научно-популярной радиопередаче он даже услышал его позывные, сдвоенный тонкий писк, идущий из космоса. Писк показался ему каким-то зловещим и недобрым. Висит в небе над страной такое железное ядро, горит в лучах заходящего и восходящего солнца. Что тут приятного, когда ядро над головой? Ничего. Может, на самом деле не спутник это никакой, а? А бомба? Чтобы боялись? А вот так... Жила страна полвека без малого хорошо жила, трудилась, побеждала в войнах, уверенно шла к главной своей победе, к победе коммунизма, и не нужны ей были никакие искусственные спутники. А тут пришли к власти троцкисты, бухаринцы, и сразу спутник. Подозрительно в тени спокойные дни баш на баш впервые подумал, что жить под землёй не так уж и плохо. По крайней мере, ничего не висит у тебя над головой, кроме сталактитов, и никакие ядра не летают, и не грозят тебе опасть. И чем дальше, тем больше он утверждался в этой своей мысли. А когда объявили о первом полёте человека в космос, он уже не удивился. Тем более, что и фамилия у этого космонавта была княжеская Гагарин. И хотя треск стоял в эфире, что это, мол, советский летчик-космонавт, майор ВВС, баш на баш не дал себя обмануть. Теперь не только железное ядро, теперь еще и троцкидско-бухаринский князь носился по орбите, присматривая сверху за планетой. Что ж, рядового Башмакина ему не увидеть, как собственных ушей. Однажды утром, выходя в караул... Он заметил какой-то блестящий предмет, лежащий сверху на распорке, где колючка держится. Подошёл, посмотрел. Золотая брошь. Сразу понял, что золотая, тяжёлая, огромная, в ладони еле умещается. Птицы, звери, растения какие-то, деревья, всё так хитро и красиво переплетено. Мастерская работа. Наверняка царских ещё времён, до революции, поскольку, во-первых, там орёл двухглавый с короной царской над деревьями парит как бы, а во-вторых, уж больно грязи много во всех дырочках впаденых, такой старой, пресохшей грязи, что баш на баш целый час выковыривал ножом и всё равно не выковырил. Это даже не грязь, а кровь, скорее. Откуда взялась брошь, гадать тебе приходилось. Карлики, уроды, подземный народ, кто же ещё? Мира просят. После того, как баш на баш выставил самострелы и взрыв пакета на линии заграждения, они сунулись, ну буквально раз-другой, видно решили, что в следующий набег никому будет труп из поля боя тащить, потому и угомонились. А сейчас хотят по-хорошему договориться. Иной причины им оставлять здесь золотые украшения нет. Баш на баш спрятал золотую брошь в сейф на КП, написал расписку, как положено. Рядовой Баш Макин И.В. получил во временное хранение брошку золотую со зверями и орнаментом и царскими орлами. Обязуюсь сдать вышестоящему командованию при первом случае возможности. Дата, подпись. Никакого особого волнения, кстати, при виде золота он не испытывал, как и подобает образцовому бойцу. На следующее утро целый сектор колючки был украшен золотыми и серебряными цепочками, крестами, какими-то крендельками с камушками. Баш на баш всё это аккуратно снял, описал, сдал на хранение. Он догадывался, что за ним наблюдают, однако никаких действий в этой связи не предпринимал. Никаких знаков, никаких особых жестов при этом не подавал. Он хотел выждать и посмотреть, что получится. Ну, а уродцы, что не день, так приносили все новые и новые дары. Так что баш на баш человек хоть и грамотный, но к серьезному писательству не склонный уже стал строчить эти расписки и выдумывать, какими словами описать диковинные предметы, которые ему подкидывали подземные жители. Получил во временное хранение какую-то дубинку из золота с полпуда весом, где сверху втыкнуты камни зелёные и синие, а на самом верху ещё большущий красный камень. Во временной хранении коробочку непонятного назначения тоже всю в камнях, а внутри вонючий чёрный порошок, до того вонючий, будто там мух зажгла жгли. получил две книги огромного формата с непонятными буквами и картинками на религиозную, кажется, тему. Маску золотую с улыбающимся ртом на ней. Книг пять штук, в каждой не меньше пуда весу. Написано от руки и ничего не понять, потому что в царские времена ещё сделано. В конце концов Баш на Баш хотел устроить этим попуасам небольшую диктатуру пролетариата и дать по ним очередь из ДШК, чтобы ничего больше не несли. Нет, ну сколько можно? В конце концов, эти их книги ни в какой сейф не лезут, да и толку-то от них. А тут как раз по новостям передавали про революцию в Африканской Гамбии, где местный негритянский народ сверг колониальный режим и теперь строит свободную и счастливую жизнь. И баш на башу вдруг подумалось, что его подземные карлики тоже в какой-то мере угнетенный народ. Тоже в какой-то мере негры. Они ведь жили здесь еще до его появления. Никого не трогали, бегали по подземным своим просторам, как африканцы по всей своей Африке в первобытную эпоху. А вот он пришел и поливает их своего дышика непонятно зачем, как последний колонизатор какой-то. Вряд ли это правильно. И вот, обнаружив как-то утром очередную порцию подношений на колючке, он поднял руки, помахал ими приветственно в воздухе и сказал, «От имени законного правительства страны Советов предлагаю вашему народу мир и дружбу». Как-то глупо это прозвучало. Будь-то вообразил себя не весь кем, министром иностранных дел каким-то. «И хватит нести ко мне всякий царский хлам», — добавил он громче. «Их, как-то глупо это прозвучало». Особенно книги, они всеев не помещаются. Он перевёл дух. И запомните, я не собираюсь вас эксплуатировать. Даже не мечтайте. Ясно? Судя по молчанию, ничего им не было ясно. Баш на баж взял со склада несколько банок тушёнки, открыл их и зашвырнул подальше за колючку. Ещё с десяток брикетов шоколада туда же. Через минуту они появились. Будто камни и кочки по мановению волшебной палочки обратились вдруг в живые существа. Не было никого. Раз, и вот уже шныряет вдоль разлома коричневая угловатая фигуры, ходят в раскачку, ищут, собирают банки и шоколад, грызутся из-за них, тявкут что-то друг на друга. Попосы несчастные е.